С ним можно было ладить, это Михаил понял сразу. К тому же они старались угодить ему, не злить понапрасну. иргаш любил, когда его слушались и быстро выполняли указания. Любил всячески показывать свое старшинство. И в самом деле он годился на это. Природная сметливость и опыт пастуха делали его просто незаменимым в степи. Предсказать погоду, определить направление по ветру или по звездам, найти удобное пастбище, спасти овцу или лошадь от хвори, сшить из кожи одежду или спаги, сварить сыр, сбить хорошее масло, найти целебную траву. Все он мог и все знал. Только невыдержанность и необычная для простого человека высокомерие портили его. Костка, Ашот и Михаил трудились как муравьи, не покладая рук с утра до вечера, вместе ели, вместе спали. Все тяготы кочевой жизни они и делили поровну. Это сдружило их крепко и сблизило настолько, что они были как родные братья. иргаш был доволен ими. Лучших работников он и не желал. Он настолько им доверял, что мог оставить их одних и поехать в город, даже если до города было три дня пути он мог отправиться на охоту и носиться целый день за дичью твердо зная что в его отсутствии не произойдет ничего дурного однажды лунной морозной ночью на них напало стая голодных волков они отбивались от них стрелами и пиками и убили девять хищников потеряв при этом только трех овец. это была большая удача шкуры волков пошли на одежды дневные заботы поглощали все их время Но вечером, когда буйный ергаш, нашумевшись, как шальной ветер, спал в своей юрте, храпя точно дюжины джинов, они втроем, Михаил, Костка и Ашот, садились вокруг костра и, греясь, говорили друг с другом. Ашот, обычно молчаливый, следил черными печальными глазами за плясавшим пламенем и думал о своих горах. По-татарски он понимал плохо, изъяснялся еще хуже, по-русски совсем не разумел, как и Михаил по-армянски. Глава 17. Весной они возвратились на свои прежние пастбища, покинутые осенью. И люди, и животные возрадовались привольным привычным местам, ибо наступил, наконец, долгожданный отдых от бесчисленных скитаний. Повсюду зеленели обильные сочные травы, распустились первые степные цветы, Отовсюду доносилось сгудение невидимых насекомых, свист и щелканье птиц. Чабаны собрали и поставили юрты, укрепили новыми камнями загон, в общем, приготовились к временной оседлой жизни. В первый же день по прибытии Ергаш погнался за косулей. Ему не повезло, конь его споткнулся, и на всем скаку вместе с седаком грохнулся озим. От этого падения не скоро пришел в себя, Оказалось, он сильно зашиб бок и правую ногу, колено и ступня распухли, налились жаром, под ребрами притаилась ноющая боль. Едва не плача, Чабан слег, проклиная всех шайтанов на свете. К его огорчению это случилось перед самым отъездом в сарае к Бабидже с вестью об их благополучном возвращении, накануне свидания с женой, по которой он, никогда о ней не мечтавший, вдруг безумно истосковался это неожиданная беда все изменила. К Бабидже теперь он посылал Михаила, а о ласках жены нечего было и думать. Свою поездку Михаил воспринял как освобождение от ненужных хлопот и тотчас же принялся собираться. Взноздав лошадь, он подъехал к юрте, где на четырех кошмах в одежде лежал ергаш. «Скажи Бабидже что мы прибыли на место...» — наставлял ергаш Михаила, приподнявшись на локте. — Не потеряли ни одной скотины, чтоб ей сдохнуть. Михаилу не терпелось поскорее в дорогу. Он сидел в деревянном седле и перебирал поводья. Лошадь, переступая ногами, норовила пойти вскачь. Он сдерживал ее, успокаивал, легонько похлопывая по выгнутой косматой шее. — Да жене скажи, что с ногой ничего страшного, пусть не беспокоится. «Скоро приеду!» — выкрикнул Ергаш и бессильно откинулся на Кашму. в проклятущая жизнь!» А Знабишин не стал его слушать. Пустил кобылу в галоп и скоро был далеко. Когда он оглянулся, две прокопченные жалкие юрты черняли позади, подобно двум навозным кучам, и маленькая фигурка Шота стояла поодаль от отара овец.